«Сэмпай!» – едва выдавил из своего горла Хоруюки. «Метатрон приземлился!» «Что?» Левая рука Черноснежки, которую держал Хоруюки, ощутимо дрогнула. Фука, Акера, Ника и остальные тоже молча перевели взгляды на холм. Вскоре после них и Маджента поняла, что что-то пошло не так, и, упираясь руками в землю, повернулась на юг а увидев происходящее, застыло. В повисшей тишине огромное тело медленно оторвалось от земли. В оцепеневшем сознании Харуюки пронеслась мольба. «Пожалуйста, вернись на вершину Тауэра!» Но гротескный архангел, словно насмехаясь над его мольбами, начал медленно приближаться к ним. Его тело настолько огромно, что трудно даже сказать, как далеко он находится от них. Казалось, что его крылья закрывают всё небо. «Отступаем!» Хрипло воскликнула Черноснежка, выйдя из оцепенения. Харуюки тут же разжал руки. Развернулся и пустился бежать вместе со своими друзьями. Но стоило им сделать лишь пять шагов, как земля вновь содрогнулась. Метатрон подпрыгнул и снова приземлился. А в этот раз ударная волна оказалась далеко не такой сильной, но её хватило, чтобы у всех них подкосились ноги. Хароюки упал на колени и тут же обернулся. В метрах ста от них на земле примялась трава, и точно на полупути между ними и Метатроном стоял оцепеневший отряд «Мадженты». А вслед за ним прозрачные крылья Метатрона испустили тусклый свет. Лазер. Они опоздали. И если в них сейчас попадёт... От этих коротких мыслей что-то вспыхнуло в голове Харуюки, и его аватар сорвался с места. Но он бежал не назад, а вперёд. «Бегите!» — крикнул Харуюки и взлетел. Он летел почти у самой земли, на ходу перекрещивая перед собой руки. Его нарукавники с лязгом открылись, и показались прозрачные проводящие трубки. Затем он приземлился совсем рядом с отрядом Мадженты. У него не осталось времени думать о том, почему он выбрал это место. В центре круглой головы Метатрона сверкнула похожая на крест вспышка и... Беззвучно выплеснулся неистовый свет, достойный называться воплощением божественной воли. Мир окрасился в белый цвет, Исчез закат уровня. Хароюки показалось, что он слышал чей-то голос, но и сам звук через мгновение растворился в свете и исчез. Он ничего не видел. Он ничего не чувствовал. Наверняка его аватар моментально испарила. У него ведь не должно было быть и шанса. Он собирался отражать в спешке выученный способностью лазер, способный пробить защиту Зелёного Короля за 5 секунд. Более того... Та способность, что выучил Харуюки. Даже не идеальное зеркало, дававшее полную неуязвимость к световым атакам, а оптическая проводимость, в точном эффекте которой они ещё не разобрались. И тем не менее, он убедил себя в том, что эта техника способна выстоять против Метатрона. Пришёл на эту безумную операцию сам и привёл всех своих друзей и товарищей по Легиону. Он пообещал защитить всех, Но не протянулось секунды. Казалось, словно этот белый свет испепеляет не только тело Аватара, но и душу, и саму его сущность. Возможно, что после него не останется ничего. Нет. В самом уголке белого мира что-то виднеется. Тонкое, словно лезвие, полоска изумрудного цвета. Шкала здоровья. На неограниченном поле Аватар видит только свою шкалу. А значит, эта полоса могла принадлежать лишь Сильверкроу. Пусть она сократилась на 30% от максимального уровня, но она всё ещё оставалась на своём привычном месте в левом верхнем углу поля зрения. Он жив! И когда он осознал это чувство, вернулись к нему. Свет, жар, грохот, давления поток невероятной энергии вливался в проводящие трубки на перекрещенных руках и разлетался во все стороны, ослепительно сверкая. Урон, который получал Харуюки, шел не от лазера, а от раскаленной до красна земли». Искры разбитого лазера подожгли часть травы, и этот пожар раскалил до красна ноги Харуюки ниже колена. Харуюки окинул взглядом происходящее и ощутил усиленную вдвое по сравнению с обычным дуэльным полем боль. Но стиснул зубы и продолжил терпеть. Отступись он, и его сначала смело бы чудовищное давление, а затем испепелило бы лазером. а Хрипло стонал он, но продолжал вжиматься ногами в землю. Он не знал, сколько времени может продолжаться эта атака, но он намеревался стоять до конца, не отступая ни на шаг. Он больше не собирался думать о плохом, больше не собирался сдаваться, он готов защищать. Защищать всех друзей, что пошли вместе с ним потому, что верили в него. Защищать кусака страдавшую в реальном мире. Защищать Эш-роллера, своего первого друга в ускоренном мире. Но тут его ноги слегка скользнули, словно насмехаясь над его решимостью. Горела не только трава, сама земля начала плавиться. Он мог попытаться расправить крылья и подняться над огнём, но боялся того, что в момент взлёта потеряет равновесие, и лазер поглотит его. Он должен продолжать, пока атака Метатрона не закончится, или пока ноги его окончательно не потеряют сцепления и он не рухнет на землю. Ноги вновь скользнули. Лазер длился уже не менее пяти секунд, но и не думал идти на убыль. Чем дольше Харуюки отражал его, тем больше плавилась земля, лишая его здоровья и сцепления. Его стопы уже почти не ощущали под собой тверди. Хароюки пытался поддерживать стойку, но вокруг ног его уже образовалась небольшая лужа магмы, а тело начало медленно заваливаться назад. Напрягая свои силы и чувство равновесия до предела, Харуюки продолжал сопротивляться давлению света. Ему нельзя сдаваться. <эр corporation> Воскликнул он. Силы духа, которую он наскреб из всех уголков сознания, хватило, чтобы простоять еще секунда. Но как бы он ни напрягал свою волю, земля под его ногами продолжала плавиться. Раскалённые докрасноноги уже практически плавали в вязкой луже. Аватар завалился назад ещё сильнее. Отражавшийся от рук лазер, словно предчувствуя победу, стал ещё сильнее. «Это всё, на что я способен? Нет, ещё хотя бы секунду! Я должен дать остальным выбежать в безопасную зону!» И в тот самый момент, когда Харуюки вновь отказался сдаваться и укрепил свою решимость, чьи-то руки вдруг ухватились за его плечи, не давая ему упасть. «Таку? Чию? Может, Черноснежка?» Успел подумать Харуюки, но тут возле его уха послышалась краткая фраза. «Я поддержу, а ты сосредоточься на отражении!» Женский, немного низковатый голос. Голос Мадженты Сизза, с которой он только что сражался не на жизнь, а на смерть. Практически не отдавая себе отчёта, Харуюки приземлился перед отрядом Мадженты и, отражая лазер, защищал и их. С начала атаки прошло уже почти 10 секунд. У Мадженты было время сбежать отсюда на безопасное расстояние. Но почему она до сих пор стояла за ним? И почему она решила помочь Харуюки? «Но сейчас не время задаваться такими вопросами. В голосе Мадженты слышались нотки боли. Лужа Магмы подбиралась и к её ногам. Скорее всего, она и сама долго не протянет». «Хорошо!» – кратко отозвался Сахаро и доверил свою спину Мадженте. Вновь обретая равновесие, он полностью сфокусировался на перекрещенных перед собой руках. Способность Silver Claw оптическая проводимость позволяла перенаправлять световые атаки с помощью проводящих трубок, выдвигающихся из нарукавников аватара. Эта способность не позволяла превратить в зеркало всё тело аватара и не давала того уровня защиты, которая давала идеальное зеркало Mirror Maskera. Но у неё есть и одна возможность, которой нет у зеркала. Углом отражения лазера можно в определенной степени управлять. Сейчас он равномерно рассеивал энергию лазера, и именно поэтому треть ее уходила в землю, порождая магму. Если сфокусировать вектор отражения и направить лазер в небо, то земля должна перестать плавиться. Нельзя быть лишь стеной, отторгающей свет. Свет нужно впускать, проводить и выпускать. Это тот ответ, к которому пришёл Харуюки. Это принцип зеркала, который Харуюки разработал с помощью Ника, Утай, Черноснежки, Вольфрам Цербера и своей одноклассницы Идзеки Рейны. «Я буду верить! Во всех! В себя! В Сильверкроу!» Харуюки расслабил крепко сжатые кулаки, давление лазера вмиг стало сильней, и их вместе с Маджентой оттолкнуло на несколько сантиметров. Но он доверял силе тех рук, что держали его, и продолжал опираться на них. Если подумать, то та боль, что слышалось в голосе Мадженты, не могла быть вызвана лишь тем, что её ноги обжигала магма. В этот самый момент она изо всех сил сопротивлялась приказам, исходившим от паразитировавшего на ней АСС-комплекта. Вслед за этим он вытянул вперёд свои пальцы – Кончики средних пальцев ощутили свет, наполнявший проводящие трубки и текущие вдоль тыльной стороны ладони. Затем он начал постепенно сдвигать скрещенные руки, выставляя их не крестом, а поставленным вертикально знаком «равно». Сотни световых потоков, расходившихся во все стороны, начали постепенно сходиться. Сначала потоков осталось около десяти, затем 4, затем два, И, наконец, все они вновь объединились в один, который бил точно в небо. Световое копье Метатрона, достигая рук Харуюки, меняло направление на 90 градусов и улетало точно в небо. Луч немедленно пробил дыру в облаках, а затем окрасил закат в белый цвет. «Да, да именно да, так!» В его голове вдруг послышался чей-то голос. «Женский!» но он принадлежал не Мадженте. Он казался юным, но его владелица не Ника и не Утай. В голосе чувствовался холодный механический тон. Он казался не от мира сего. «А, а теперь, теперь отражай свет обратно. свет обратно!» «Ты что, шутишь?» Рефлекторно воскликнул Харуюки в своём сознании. «Даже 90-градусное отражение суперлазера Метатрона – нереально трудная задача». Я лучше подожду, пока у него не кончится энергия. В ближайшее время она не кончится. Крылья берут энергию из солнечного света. И ещё, это не суперлазер, а трисогион. Так и называй. Трисвязная песнь. Откуда ты знаешь об этом? И вообще, как ты разговариваешь со мной? Сейчас не время задумываться о таких мелочах. но ну же, отражай свет обратно. Иначе, Иначе у вас не останется, останется шансов на выживание. Это не так-то просто. Я и так из последних сил держусь. Хотя Харуюки и пытался донести свои доводы до таинственного голоса в голове. Но если он говорил правду, то Метатрон мог восполнять свою энергию, когда на него светило солнце. Хоть ему и удалось отвести тепло лазера от земли, магма под ногами пока не собиралась остывать, и их с здоровья продолжала убывать. «Похоже, у меня нет выбора». Пусть у Харуюки нет оснований верить таинственному голосу. Он ощутил, что должен послушаться, и вновь сфокусировал свою волю в руках. Он согнул руки в локтях и приставил к лицу, словно в защитной стойке бокса. Харуюки попытался немного выпрямить их. Столб света, уходящий в небо, слегка сменил угол. Но в то же время Харуюки ощутил давление такой силы, что его тело заскрипело. На мгновение он подумал, что отражать под ещё большим углом не сможет в принципе. Но тут же вспомнил, что только что пообещал себе больше никогда и ни за что не сдаваться. а. Кратко обронил он, выпрямляя руки ещё немного. Угол отражения лазера перевалил за 100 градусов, и аватар начал вибрировать. Скорее всего, поддерживавшая его маджента чувствовала на себе ещё большее давление, но её руки даже не дрожали. Харуюки градус за градусом продолжал изменять угол отражения светового столба, который таинственный голос назвал Трисогеоном. Давление, которое он испытывал, стало таким запредельным, что из суставов кроун начали сыпать похожие на кровь искры. Маджента начала тяжело дышать, а затем их тела стали заваливаться назад. И в этот самый момент послышался ещё один голос. Низкий рык, в котором не слышались даже намёки на слова. Хароюки ощутил, как тело его содрогнулось и замерло, перестав заваливаться. Хотя он и не видел, что происходит, но догадывался, что авокадо-авойдер поддерживал Мадженту своим огромным телом. Но состоящее из мягкой жировой ткани тело авойдера очень уязвимо к огню. Земля вокруг них по-прежнему раскалена до красна, и стоя на ней он бы через несколько секунд просто вспыхнул. Авокадо застонал от жара. «Отойди, Ава! Я в порядке!» «Помоги остальным, бежа...» Попыталась скомандовать ему Мадженто. «Нет, я тоже, тоже Бёрст...» Голос его прервался, но Харуюки понял, какие слова он пытался сказать. «Я тоже Бёрстлинкер. Вот что Авокадо пытался произнести!» «Ава!» Тихо шепнула в ответ Мадженто. Одновременно с её голосом послышались звуки всполохов. Загорелась броня Авокадо. У них оставалось около 10 секунд, чтобы довести угол отражения до 180 градусов. Вдруг раздался всплеск, из земли начал подниматься белый пар. Ошарашенно посмотрев на свои ноги, Харайки увидел, что большая часть раскалённой магмы за мгновение почернела и застыла. Кто-то залил её большим количеством воды, но уровень закат засушлив, и воду на нём можно найти только в больших прудах и реках. Откуда взялась эта вода? С трудом повернув голову, Харуюки увидел краем глаза Акву Карент, потерявшую почти всю жизненно важную броню. Обнажившееся тело Аватара предстало прозрачным, словно жидкий кристалл. Выходит, это она затушила землю, используя покрывавшую её тело в воду. Стоявшая слева Акера протянула истончившиеся руки, помогая держать спины Харуюки и Мадженты, и сказала... «Извините, что мы так поздно». Затем с правой стороны к их спинам протянулись ещё две руки. «Прости, Кроу. Друзья Мадженты отключились, и у нас ушло время, чтобы оттащить их на безопасное расстояние». Это была Черноснежка. Затем с разных сторон появились и Такуму, и Чиури, и Фука, и ута и Ника, и Парт. Все они переплели руки, образовав живую стену. «Удачи, Кроу!» – сказал Такуму. «Мы рассчитываем на тебя! Вали его!» Воскликнула Ника. Харуюки, спину которого поддерживали два врага и восемь союзников, вернее десять бёрстлинкеров, кивнул настолько отчётливо, насколько смог, а затем вновь сфокусировал своё сознание на лазере Метатрона. Скорее всего, остальные аватары потеряли сознание от того, что их собственная воля вступила в схватку с приказами АСС-комплектов. Другими словами, в глубине души они хотели помочь ему так же, как это сделали Маджента и Авокадо. Они хотели защитить своих товарищей от неожиданной атаки. Как бы глубоко ни проникало заражение АСС-комплекта, оно не могло затушить огонь, горевший в глубине души. «Ничто не может затушить этот огонь, горящий внутри каждого бёрст линкера». Ах, ах, то и дело постановил Харуюки, продолжая постепенно вытягивать свои руки. Лазер давил на него с такой силой, что расслабься он хоть на мгновение, и его аватар сокрушила бы, но в сердце Харуюки уже не осталось места сомнению. Когда угол отражения дошел до 120 градусов, лазер коснулся вершинами Таунтауэра. Мраморная стена моментально раскалилась, расплавилась и разлетелась. Лазер, словно божественный клинок, постепенно разрубал здание пополам. Обычно на неограниченном поле здания такого размера считались неразрушимыми. Но этот ужасающий своей силой луч с лёгкостью пробивал его насквозь. Пусть лазер уничтожал лишь малую часть этого здания диаметром около 50 метров, но оставался шанс, что он разрубал и тело АСС-комплекта, которое должно находиться где-то на верхних этажах. Шанс попадания по телу можно было бы повысить, поводив лазером по сторонам. Но Харуюки сейчас стала совсем не до этого. Все его физические и психические силы уходили на то, чтобы направлять его всё ниже и ниже. «Правильно, Правильно. не, не думая о посторонних вещах. вещах!» Вновь послышался тот самый голос. Казалось, что уничтожение одной из достопримечательностей ускоренного мира ничуть его не беспокоило. Он был таким же механическим и немного нечеловеческим. Введи его вниз! Целься точно в точку, из которой он вылетает! Все остальные атаки пройдут насквозь!» «Насквозь?» Услышав это слово, Харуюки наконец вспомнил. Архангел Метатрон не только невидим на всех уровнях, кроме ада. Он неуязвим для всех атак. Но таинственный голос только что сказал ему, что даже на закате у Метатрона есть уязвимое место. Об этом не упоминалось даже на конференции Семи Королей. Выходит, этот голос знал то, чего не знали даже короли. Нет, даже первопроходцы. Первые из бёрст линкеров. Кто Она? Этот вопрос проплыл в его сознании, словно пузырь, и быстро лопнул. Осталась лишь решимость. Он должен исполнить указания голоса. 150 градусов. 160 градусов. 170 градусов. Лазер уже частично пересекался с самим собой на обратном пути и сиял так ярко, что невозможно открыть глаза. Мир окрасился в два цвета. Света и тени – и находившиеся в самом центре происходящего руки Сильвер Кроу продолжали блестеть чистым белым светом. Казалось, что его трубки могут в любой момент лопнуть, но Харуюки не боялся ничего. Его плечи, его спину поддерживают восемь, нет, 10 друзей. Он ощущал, как инкарнация наполняет их тела и делятся с ним силой. Сто градусов! Отражённый лазер коснулся прозрачной головы Метатрона. Очертания фигуры стали чуть ярче, но больше ничего не произошло. Огромный энеми продолжал испускать лазер. А Харо Юки продолжал выпрямлять руки, доверяя как своим друзьям, так и таинственному голосу. Его локти уже полностью выпрямились. Вслед за ними он вытянул ладони, затем пальцы, направляя луч в ту точку, которая его порождала. 180 градусов. Что-то случилось. Первые впечатления можно описать лишь этой фразой. Не взрыва, ни грохота. Одно лишь ощущение того, что лазер, который должен был пройти сквозь эннами, во что-то попал. Столб света начал постепенно слабеть. Постепенно начало отступать отталкивающее аватара давление. Оно все слабело и слабело и, наконец, пропало.